Глава 28 Я находился в том же месте, в квадратном углублении подвала, что, впрочем, было неудивительно. До сих пор горели странные свечи, установленные наставником, а он сам сидел рядом с лестницей, то ли спал, то ли медитировал. Правда, присмотревшись повнимательнее к свечам, я понял, что это не те же самые, что были изначально. Да и увеличившееся количество подтеков от сгоревшего в пламени материала явно указывало на то, что их несколько раз меняли. Это же сколько моему учителю пришлось использовать ингредиентов, чтобы изготовить столь специфические свечи? Наверное, даже хорошо, что я не знаком с настоящими ценами на них. А то чувствую, что от озвученных цифр мне бы стало плохо. Стараясь сначала самостоятельно разобраться с ситуацией, не стал звать Хрона. Так, сначала проверить параметры. Статус – свободный практик. Раса: человек. Ступень развития – чувствующий. Заключенные контракты и клятвы. Ученический контракт, роль ученик. Задания. Отсутствуют. Изученные законы. Законы крови, первая ступень. Законы жизни, первая ступень. Изученные техники. Обновление. Параметры. Телосложение, 10. Энергия, 7. Духовная энергия. 11 плюс 12. Причина усиления неизвестна. Минус 10. Срок 3 года равно 13. Достижения – малый прорыв, последовательный успех, стальная воля, титулы – целеустремленный. Мои параметры, если верить Бергису, сильно изменились. Телосложение и энергия увеличились на 3. Если брать энергию, у меня ее стало почти в два раза больше, что довольно значительно должно отразиться на моих возможностях как практика. А вот с духовной энергией произошло не до конца понятное. Что за духовное кольцо и почему при его заполнении произошло такое, что у меня навсегда забрали два пункта? Титул целеустремленный, полученный за достижение перехода на следующую ступень, смог только перекрыть потерю по этому параметру. А еще и странный временный блок на 10 единиц. Об этом точно надо будет расспросить наставника. Даже беря в расчет странное сообщение с уменьшением параметров, все остальное перекрывало это. Я наконец-то перешел на следующий этап пути возвышения. На это потребовалось столько лет, и вот я сделал этот первый шаг. Пускай он и стал возможен только благодаря начальному пониманию закона крови. И еще рука. Я ее чувствую? Вроде бы понимаю, что это деревянный протез, но вот ощущается он как часть меня, пускай и отчасти приглушенно, будь-то она побывала на холоде. Хоть сейчас и не могу активно ее использовать, судя по тому, как медленно, по моему желанию, перемещаются пальцы. Но ведь могу! Правда, разглядеть саму руку я толком не смог, так как все плечо и часть груди была плотно перевязана бинтами, как будто меня лечили от ранений, что, впрочем, было недалеко от истины. Недавно я был калекой, при этом находясь на самой начальной ступени пути возвышения. Но сейчас все изменилось, и на этом мне уже не позволит остановиться как минимум гордость, и то, сколько я уже потратил на это времени и усилий. Еще эти достижения... Вряд ли есть так много практиков с достижениями, по крайней мере, не от других людей, не из книг, я подобного нигде не находил. А у меня их целых три, и заодно титул. Говорят, что при наличии титула можно основать свой род. Мне это, конечно, ввиду малого возраста не особо интересно, но все же как сам факт. Правда, для этого – Также требуется одобрение имперской канцелярии, но этим я точно не собираюсь заниматься. Теперь надо только дорасти до следующей ступени, и я смогу с гордостью вернуться домой. А никак недавно не знал, куда себя деть, из-за того поражения клановой, которая победила меня слишком легко, чтобы я мог с гордостью нести фамилию своего рода. Вот такие оптимистические мысли переполняли меня, что я даже не удержался и решил вскочить, чтобы побыстрее рассказать о достижениях Хрону. Правда, попробовав подняться, все, что смог, это упасть на бок и еле удержаться от ругательств. Только в этот момент пришло в голову, что я уже минимум 15 дней сижу тут без движения судя по информации от арбитра. И у меня не только левая рука плохо движется, а заодно и все остальное тело, хоть и не так заметно. Пускай медитация позволяет игнорировать неудобства тела, но все же я в ней был не настолько хорош, чтобы спустя столько дней чувствовать себя столь же бодро, как и в начале. Пока я пытался подняться на ноги и хоть как-то привести себя в порядок, не заметил, как надо мной навис наставник. С его рук слетели зеленые искры, что стали быстро впитываться в мое тело. И теперь я уже мог не догадываться, что это внешнее проявление использования закона жизни, а просто знал, чувствовал теплоту, которую дает энергия как она проходит в каждую клеточку моего тела и наполняет их живительной силой. Наставник решил меня успокоить. Видимо, чтобы я не предпринимал резких движений. «Спокойно! Терпи! Скоро боль в теле пройдет!» Я уже хотел сказать, что ничего не болит и так, но понял, что боль все же есть просто она намного слабее того, через что я прошел недавно, и я уже на автомате ее игнорирую». Мою попытку что-то сказать наставник прервал еще до ее начала. «Молчи, совсем разберемся позже. Сейчас твоя задача будет сделать небольшую разминку и поесть», устало произнес он. — Пока посмотрю, что изменилось у тебя в параметрах. Согласно кивнув, я решил, что лучшим вариантом будет просто лежать, пока Хрон будет мне помогать и не мешать его работе. Через примерно десять минут наставник опустил руки и одновременно с этим поток зеленых частиц перестал впитываться в мое тело. По старику было видно, что он устал но эта усталость была привычной от хорошо проделанной работы, а не то, что делается на износ. Так что я за него сильно не переживал. Да и как практик он намного сильнее меня, а значит и сам должен понимать, где находится предел его способностей. «Теперь осторожно поднимайся!» и постарайся провести легкую разминку, не слишком сильно нагружая свой протез. Отдал распоряжение Хрон. «Ты довольно долгое время провел в неподвижном состоянии, и мышцам надо придать необходимый тонус, а то будешь ходить весь день, как какой-то старик», усмехнувшись, добавил он. Понятно, какое именно он имел в виду состояние, но все же старики бывают разными. Завершив разминочный комплекс, я, как и просил наставник, не нагружал левую руку. Если в самом начале движения действительно были замедленными и шли со скрипом, то уже под конец мышцы достаточно разогрелись, и закончил я знакомый с детства комплекс движений довольно Бодро. Держи! Передал мне поднос с какими-то овощами и фруктами Хрон, когда увидел, что я остановился. Старайся есть небольшими кусочками и растягивай прием пищи. Ты еще не слишком привычен к длительным медитациям, и поспешными действиями можешь навредить себе. «Но здесь нет мяса», — Удивленно перепроверил я предоставленную еду. «Здесь намного лучше», — указал старик на неприметный корешок серого цвета. «Ешь и не мешай мне». После этих слов он вернулся на то место, где я застал наставника медитирующим и вновь закрыл глаза. «И все же ты удивительно везучий парень, Гарди!» Открыв глаза, изрек Хрон. «Я бы так не сказал!» Пожал я плечами, незамысловато указав на левую руку, на которую после ритуала и той боли, что сопровождала меня, старался не смотреть. Да и она вся была перевязана бинтами, так что толком и не поймешь, что там сокрыто, хоть и было довольно любопытно. Но раз надо, чтобы было именно так, то, наверное, на это есть какие-то причины». «С практиками на их пути возвышения случается всякое», развел руками наставник. «И то, что ты всего лишь потерял руку...» — Лишь малая часть того, что с тобой может произойти, если ты хочешь достигнуть вершины. — В любом случае, — сменил он тему, — позволить в твоем возрасте столько достижений, зафиксированных арбитром, да еще освоить закон жизни — с учетом, что у тебя уже был развит закон крови на начальной ступени. Это уровень гениев. Неожиданно похвалил меня Хрон. Только не зазнавайся. Правда, тут же спустил с небес на землю. Для того, чтобы завершить свое обучение, тебе потребуется осознать закон жизни «На более высоком уровне!» «Теперь иди спать, и завтра поговорим про твое дальнейшее обучение!» «Хорошо», — согласно кивнул я. «Спать, даже несмотря на помощь старика, действительно хотелось, так что я решил не пренебрегать приказом наставника и сразу же отправился в свой дом». Достаточно было коснуться головой подушки, как я провалился в глубокий сон без сновидений. Вчера я был слишком уставшим, чтобы проявлять любопытство, да и боль, что простреливала левую руку, не слишком располагала к тому, чтобы срывать бинты. Теперь же болей со стороны руки не ощущалось, так что если на бинтах и были какие-то мази, то, думаю, будет не страшно, если я их сорву. Выйдя на крыльцо под лучи поднимающегося солнца, я медленно развязал бинты и сейчас с любопытством осматривал, чем же я таким обзавелся благодаря помощи наставника. На вид протез выглядел как тщательно очищенная от коры древесина, отливающие едва видимым серебром. По всей поверхности проходили черные побеги глорантора, который спиралью закручивался по всей поверхности протеза. Но самое главное, новая рука полностью анатомически повторяла ту, что у меня была. И если бы не явная ее искусственность, то можно было бы и не заметить отличия от настоящей. Даже были видны вены, проступающие близко к поверхности кожи. Удивительно, каким образом старику удалось воссоздать мою руку с такой детализацией. Странно, что с такими навыками он живет как отшельник, спрятавшись от всего мира. Но мне так даже лучше. Если у Хрона такие навыки... Значит, он умеет не только рассказывать лекции и заниматься плотницким делом, но и что-то понимать в боевых искусствах. Во всем этом был лишь один неприятный момент. При свете дня от Глорантора начинал идти небольшой дымок и падать уровень внутренней энергии. Видимо, она тратилась на исправление повреждений этого растения. И ведь все за мой счет. Хорошо еще отток энергии, судя по ощущениям, был не слишком большой. Решив, что не помешает получше узнать об особенностях моей новой руки, сел на крыльцо, не обращая внимания на это жжение, которое после ритуала я вполне мог игнорировать. По крайней мере, какое-то время точно. Первым же делом я погрузился в медитацию чтобы попытаться уловить то чувство внутреннего взгляда, что неожиданно вышел у меня во время ритуала. Я думал, что это займет продолжительное время, но стоило только настроиться на те же ощущения, как я вновь увидел свой образ, показывающий мое состояние. Пока в этом было мало что понятно, но, похоже, если развивать это умение дальше... То я смогу видеть все, что происходит с моим организмом. Осталось лишь научиться помогать ему справляться с проблемами, как это было в момент выращивания протеза. Возможно, это даже пригодится мне в дальнейшем. Поэкспериментировав с этими ощущениями, я уже выйдя из медитации, особое внимание уделил месту крепления протеза. Тот, как будто всегда был на этом месте и почти не чувствовалось, что он здесь посторонний. Место соединения живой плоти с деревом имело не самый эстетичный вид, но мне было важнее, что протез получился на удивление удобным, и я каким-то образом мог даже сжимать свои деревянные пальцы, хотя изначально думал, что это будет лишь деревянная болванка. Вот что значит высокое мастерство практика, изучающего закон жизни. Взгляд невольно скользнул выше к плечу. В него, как влитые, вошли корни этого необычного дерева. Причем, по ощущениям, они отчасти переплелись с мышцами и обволокли кости. Но никакого дискомфорта от этого я не испытывал. Так ведь еще черные лианы Глорантора имели по своей длине острые шипы, которые прошили мою плоть. Но я, сколько бы ни двигал рукой, не испытывал от этого никаких проблем. Странная в итоге получилась конструкция. Ощущается мной, как моя потерянная рука, пускай с меньшей чувствительностью. И в то же время со стороны выглядит так, Будь-то мою руку постепенно пожирает растение. Не знал бы, что она выросла под контролем меня и наставника. Уже был бы в панике, что меня может съесть какое-то неведомое растение. Определенно придется прятать руку под бинтами и одеждой. А то, боюсь, люди будут на такую мою особенность реагировать не совсем адекватно.